Лесная красавица Лесистая гора сошел с поезда и прошагал милю пешком до таунхауса сестры на 17-й авеню. Бернадет впустила его, раскинула руки и обняла. Мягкий цветочный аромат недавно принятой ванны окутывал ее плечи. Из коридора в прихожую проникал восхитительный аромат жареного мяса. Должно быть, она готовила его для к е л а В гостиной стояла резная деревянная тележка с хрустальными графинами, наполненными янтарной огненной водой. Он сел на диван, в котором можно было утонуть, и стал смотреть, как его сестра, ну, единоутробная сестра, расхаживает взад и вперед в развивающемся красном кимоно. «Она здесь была», — сообщила Бернадет. «Я не могу много рассказать ей Вере, но она пообещала вернуться». к счастью, в то время здесь не было, но Джек приходил с ней. Представляешь, сам Джек. И даже как следует со мной не поговорил». «Джек, она и вправду последовала моему совету», — пробормотал л и с и с т а я гора. «Какому совету?» «Поискать сомнительных личностей». «О, она так и поступила!» «Джек!» Бернадет бросилась рядом с ним на диван. Он все еще занимается своим новым заведением. «Лесной затор 26». Это реальное место. Как и любое другое из тех, за руководство которыми он брался. Как он выглядит сейчас? Еще сильнее похудел. Спал с лица, стал желтее. Наркоман. Наркоман. Говорят, уже много лет. Контролируемая привычка. Что ж, он может сорваться. Такое случается сплошь и рядом, но из отбросов он, знаешь ли, не самый худший. — Ты можешь меня приютить? — У меня и так уже есть ребенок. в е р е н к э л л у э т о не нравится? Сьюз присматривает за ним. Отец сейчас в Чикаго. — Где Вера? Бернадетту ставилась на свои ногти и принялась их разглядывать. — Нашла где-то работу. — Где? — Почему ты спрашиваешь у меня? Откуда мне знать? Лесистая гора решил сменить тему. Ребенок. Мальчик или девочка? Мальчик. Совсем малыш. Он меня беспокоит, не плачет. Ну да, ты можешь остаться. Спасибо. Там есть комонатенка рядом с кухней. Вот ключ от задней двери. Веди себя очень тихо. Он знает, что я твой брат, верно? Конечно, я сказал ему в прошлый раз, но он мне не верит. Так что он... — Может, со мной с д е л а т ь Застрелит. — Он не станет в тебя стрелять. Не любит шум. — Понятно. — Что ж, думаю, я остановлюсь где-нибудь в другом месте. Бернадет дала ему три двадцатки. Она потянулась, чтобы его обнять, но он отступил, подняв руки. — Хорошо, сестренка, спасибо. — Лучше пойду, пока не получил нож под ребра. — В почки. — Он предпочитает почки. — боже. — Пока. л и с и с т а я гора шел на запад, пока не добрался до Хеннепин-авеню. Затем он отправился на север и, наконец, оказался на нечетной стороне Хеннепина, напротив лесного затора 26. Он принялся изучать его окна и посетителей, которые входили и выходили. В основном это были обыкновенные с виду мужчины, женщин с ними не наблюдалось. В витрине висела вывеска «Выдающийся лесоруб». Снаружи виднелось меню, прикрепленное к пюпитру. Джек серьезно относился к фасаду своего заведения. Или, может быть, ему просто нравился ресторанный бизнес, подумал л и с и с т а я гора, задаваясь вопросом, вкусно ли здесь кормят. Казалось, двадцатки оттягивали его карман. Понаблюдав некоторое время, он двинулся дальше по улице. Вошел в отель «Декейтер». Швейцар поймал его за рукав. «Индейцев не обслуживаем». Он вышел обратно на улицу, пересек ее и снял номер в Джозенхаус по соседству с лесным затором 26. Он заплатил за ночь вперед, сунув купюру под толстое стеклянное окно и дважды пересчитав сдачу. Есть или спать? Он решил, что сможет насладиться едой, если будет бодр, а не сонлив, и потому пошел наверх. Его номер открывался, как обычная комната, но когда он вошел, то увидел, что потолок, «Сделан из проволочной сетки. Отель-клетка. Вероятно, было уже слишком поздно спорить и требовать деньги назад. Но он побежал обратно вниз, к стойке. Заявил, что администратор должен был предупредить его заранее. Тот сделал огорченное лицо и зевнул. Лесистая гора поплелся обратно наверх. По крайней мере, там успокаивающе пахло порошком от блох. Он проверил матрас, понюхал подушку... Взял ее двумя пальцами осторожно положил на пол в другом конце комнаты. Потом с к о т а л куртку и положил под голову. Когда он проснулся, было уже поздно. Время ужина прошло. Его желудок был болезненно пуст. Он привел себя в порядок в ванной комнате, настолько сильно продезинфицированный, что у него заслезились глаза, и попытался задержать дыхание, когда зачесывал волосы назад перед разбитым зеркалом. Потом он спустился, вышел на улицу и направился в лесной затор 26. Оказавшись там, он уставился на светящийся резервуар с водой в центре ресторана. Тот был пуст, если не считать искусственной подводной сосенки. Он уселся в небольшой нише. В проволочный зажим на столе была вставлена картонная табличка с рекламой «Экзотический аттракцион. Лесная красавица». Наш собственный, всемирно известный водяной бык. Лесистая гора изучил расписание сеансов. Он мог заказать десерт и кофе, как только покончит с едой, и таким образом растянуть свое пребывание в баре, чтобы увидеть выступление. Потом он найдет Джека и допросит его. Найдет зацепку относительно того, где искать Пикси. Плюс посетит имеющиеся у него адреса. однако время было позднее, смеркалось, и появляться по незнакомому адресу в качестве незваного гостя, да еще в темноте, возможно, было не самой хорошей и д е и Нет, лучше он начнет поиски утром на свежую голову. А еще не стоит прерывать тренировки. Он попрыгает со скакалкой в своем номере после ужина, закажет двойной мясной рулет без картошки и выпьет только одну кружку пива. Добродетельный отказ от картошки взял верх над его чувством вины. Официантка, пожилая женщина в блестящей сеточке для волос, улыбнулась ему и наполнила стакан водой. Он притворился, что ему нужно больше времени, чтобы изучить меню. Когда она пришла во второй раз, он, наконец, заказал еду. И добавил, что можно не торопиться. «Хотите увидеть водяного быка, да?» «Здесь написано, что это лесная красавица». О, такая милая девушка, но она уже третья. У нас они долго не протягивают. Лесистая гора кивнул, думая о таланте и приятной внешности. Я полагаю, они находят место получше. У официантки на лице появилось удивленное выражение. Это, как сказать... Первая умерла, вторая на последнем издыхании. Мы, работники ресторана, думаем, что это позор, но руководству наплевать, наняли третью. «Она только что сошла с поезда». «Странно», — пробормотал лесистая гора. Он сделал глоток ледяной воды. Официантка удалилась. Он слушал, как молодая пара припирается в н и ш е позади него. Девушка хотела уехать в какое-нибудь другое место, а парень желал остаться. Они не повышали голоса и не передергивали слова друг друга. Она отозвалась об аттракционе с водяным боком, как о глупой затее». Он возразил, что выступление быка познавательно. Она назвала его тупицей. Он окрестил ее занудой. И с этого момента все пошло, как обычно бывает в таких случаях. Пока они тупо спорили, официантка принесла ему поднос с закусками. «Спасибо», — поблагодарил он счастливый. «Не знал, что особое блюдо идет с закусками». «Только для особых гостей», — подмигнула официантка, и ее блестки замерцали. «Люблю хорошие закуски», — искренне заявил Лесистая гора. Официантка просияла. Он был прав. Ничто так не говорило об утонченности кухни, как изысканные закуски. Отправляясь на скачки в Виннипеге, они с Луисом условились отужинать в ночном клубе, если выиграют. Лесистая гора п о с м о т р е л на стол, изучая содержимое тарелочек. Белоснежная редиска, нарезанная розочками, морковная соломка, сельдерей — Два вида оливок, булочка с перцем, нарезанная с ы р к о п ч е н а я колбаса, миниатюрные соленые огурчики, сладкие, с укропом. Лесистая гора съел все это и принялся наблюдать, как Джек, тощий и желтый, руководит толпой. Лесистая гора буравил его элегантную фигуру пристальным взглядом, пока тот не улыбнулся. Лесистая гора мог видеть его недобрую кривоватую у хмылку, хотя сидел на другом конце зала. Тонкие черные волосы Джека с несимметричными залысинами были зачесаны назад. На среднем пальце правой руки сверкало золотое кольцо. Из-под манжеты поблескивали дорогие часы. По мере того, как толпа увеличивалась, он обрабатывал ее все усерднее. Лесистая гора попытался поймать его взгляд, но Джек, казалось, был в каком-то трансе. Несколько раз объявляли имя главной исполнительницы трюков. Дорис Барнс. Имя распространенное. Лесистая гора п о д у м а л что расскажет о ней Барнсу, просто чтобы его подразнить. Хотя дразнить учителя не так и забавно. К этому времени на столе уже дымилось основное блюдо — большой кусок сильно перченого мяса, политый томатным соусом. Овощной гарнир состоял из восковых бобов, посыпанных зеленой фасолью и кольцами лука. Огромная куча. Он задумчиво протыкал вилкою, Каждый стручок, и Жуя раздумывал над тем, как ему найти Пикси. л и с и с т а я гора совсем забыла о водяном быке, когда наконец началось шоу, и исполнительница трюков стала плавать в аквариуме. Он заказал еще одно пиво вместо кофе, взглянул на аквариум, и зрелище ему не понравилось. Какое разочарование. Девушка в синем костюме с маленькими рожками. Ну и что? Выставляете себя на показ. Ну что ж. Хотя, может быть, в ней было что-то такое. Ну, ладно. Потом он начал думать, что, может быть, действительно в этом что-то есть. Второе или третье погружение, и вы уже не могли оторваться от ее странных движений. Тогда... тогда... Он посмотрел сквозь стекло аквариума и встретился взглядом с Пикси. Он вскочил. Подойдя к резервуару, он понял, что с ее стороны стекло, вероятно, было неровным. Но да, водяного быка с пузырями, вырывающимися из носа и рта, без сомнения, звали Пикси. Девушка ринулась к скрытой от его глаз поверхности резервуара. «Пикси Паранта. Дорис Барнс». Он понял. «Наверное. Может быть, она вышла замуж за Барнса». «Но это было невозможно. Замужем за Барнсом?» «Лава не в аквариуме?» а Затем она снова опустилась на дно, и кто-то, вскочивший за столик а рядом с аквариумом, попытался оттолкнуть лесистую гору, но он жестикулировал, обращаясь знаками к Пикси, прыгал вокруг и выкрикивал ее имя. Он поднял было кулак, чтобы постучать по стеклу, но тут его схватили. Его оттаскивали, несли прочь, а он все звал Пикси. Дважды он вырывался и наносил как герой удара, отбиваясь от нападавших, но под конец веснушчатый здоровяк и его помощник, жилистый маленький человечек, крепко обхватили лесистую гору и выволокли за дверь. Находясь внутри резервуара, Патрис заарканила хвостом молочно-белое пятно. Потом она увидела тень темной рыбины позади себя и сделала пируэт, вращая копытами для большего эффекта. В размытом мире за стеклом произошло какое-то движение, началась с у м а т о х но ей было все равно. Она закончила шоу, и ее подняли к потолку. После того, как она сняла костюм водяного быка, официантка принесла ей поднос с едой и сказала, — У тебя появился поклонник, дорогая, и должна тебе сказать довольно страстный. Я была бы осторожна. — Мне нравится ваша сеточка для волос и блестки, — отозвалась Патрис. Официантка посмотрела в оба конца коридора, а затем вытащила из кармана сложенную записку. — п о з в о л и ш ь дать совет? Официантка наклонилась и прошептала настойчиво. — Водяные быки не живут долго. Тебе лучше уйти, пока можешь. — Что с ними происходит? На лестнице раздались тяжелые шаги веснушчатого, и официантка крикнула. — Поставьте поднос за дверь, когда закончите. Я за ним вернусь. — Что происходит? — шепнула Патрис. — И какой поклонник? «Зачем надо быть осторожной?» Веснушчатый неуклюже шагал по коридору, неся маленький стул из ресторана. «Водяные быки, как правило, быстро умирают», — пробормотала официантка, выхватывая салфетку из кармана и суя ее в руку п а трис. «Выметайся отсюда!» — велел Веснушчатый. «Мы просто болтали!» — в и н о в а т о произнесла официантка. «Джек хочет, чтобы персонал уважал частную жизнь водяного быка!» — объявил Веснушчатый. — Я должен следить за незваными гостями, фанатами и прочими личностями. — Ладно, ухожу, — сказала официантка и добавила. — Ты сегодня отлично поработала. Ее брови поползли вверх, и она уставилась на Патриса с пуганным взглядом. Веснушчатый поставил стул у двери и сел, развернув газету «Миннеаполис Стар». Патрис закрыла дверь. Гидрокостюм был снят, и она посыпала его специальным порошком. Теперь он был почти сухим, но она оставила большой вентилятор работать. Что теперь? «Мне все равно, отравлена еда или нет», — сказала она, снимая крышку, к о т о р а я была накрыта тарелка. Проглотив мясной рулет, она развернула записку. «Это я. Гора. Пытался привлечь твое внимание, но здешние головорезы меня вышвырнули. Я живу по соседству, в Блоховнике. Найди меня. 328». Она вспомнила о суматохе за пределами аквариума. Ее поклонник? И приветствие Джека, резкое и сердитое, но явно произнесенное с облегчением, когда он нашел ее в гримерке, готовящейся к шоу. Он как будто держал ее в плену. «Как будто?» «Нет, это было именно так. Он действительно держал ее в плену. Веснушчатый сидел за дверью. А деньги?» и она получила, 136 долларов. Если бы она проработала еще два вечера, накопила бы уже больше двухсот. И она припрятала деньги. Но, может быть, стоит уйти? Да, она уже решила уйти, разве не так? Но из-за чего? Что-то было, то, что сказала собака, то, что сказала б е р н а д е т Ну, почти сказала. Нет, слова не слетели с ее губ, так что, возможно, Патрис просто п о к а з а л о с ь будто она услышала что-то, чего явно не слышала, и она не собиралась этого слышать. Хотя, наверное, следует обратить внимание на... Что там сказала официантка? Водяные быки, как правило... Но она все равно уходит. Она расспросит лесистую гору. Она решила, что ускользнет примерно через час, надев всю одежду и засунув деньги в бюстгальтер. «Сейчас или никогда?» — пробормотала она, перекатывая оливку во рту. «Сейчас или никогда?» С оливок капало масло. Смазать петли. Хотя обидно расставаться с такими хорошими деньгами. И она устала. Так хотелось спать. Требовался внезапный всплеск ясности, яркий образ, чтобы вернуть память. Память. о снова была в одной из комнат с цепями. Пустой собачий ошейник. Это был необычный собачий ошейник, на нем не было пряжки. Его разрезали, и цепь, на которой был закреплен ошейник, нужны были плоскогубцы, чтобы ее снять. И засохшее дерьмо в углу было человеческим.